Глава 4. Алименты. Исполнительное производство. В семейном праве под алиментами понимаются средства на содержание других лиц. Алиментные обязательства родителей по отношению к детям – обязательства особого рода. В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса, алименты выплачиваются ребенку, но поступают в распоряжение родителя, на воспитании у которого он находится. Они должны расходоваться на содержание, воспитание и образование. Законодатель в пункте 2 статьи 104 Семейного кодекса Российской Федерации установил следующие способы уплаты алиментов. Долевой. В процентах к заработку и или доходу плательщика. В твердой сумме, уплачиваемой периодически. В твердой сумме, уплачиваемой единовременно. Путем предоставления имущества. Это может быть единовременно или периодически в согласованные периоды. Смешанные варианты. Право на алименты является субъективным правом самого ребенка как самостоятельного субъекта семейных правоотношений. Особенность данного права заключается лишь в том, что несовершеннолетний, в силу недостаточной дееспособности, осуществить его, как правило, не в состоянии. По этой причине один из его родителей имеет возможность обратиться с требованием о взыскании указанных сумм к другому родителю. Если ребенок остался без попечения родителей и был передан под опеку, попечительство, либо в приемную семью, на него также выплачиваются алименты по правилам статей 81-83 Семейного кодекса Российской Федерации, установивших порядок определения размера алиментов на несовершеннолетних детей. В случае передачи ребенка в детское учреждение под опеку, попечительство или на воспитание в приемную семью вопрос о перечислении взыскаемых алиментов детскому учреждению или лицам, которым передан ребенок, может быть решен по их заявлению в порядке, предусмотренном статьей 203 ГПК РФ. Данная статья предусматривает отсрочку или рассрочку исполнения решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда. Исполнительное производство по алиментам – это принудительное исполнение судебного акта о взыскании алиментов с родителей в пользу ребенка. Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов возлагается на службу судебных приставов – исполнителей в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года номер 229 «Федеральный закон об исполнительном производстве». Представим себе ситуацию. Мать ребенка лишена родительских прав, с нее взысканы по судебному решению алименты. Взыскателем по делу являлось детское государственное учреждение, в котором ребенок пребывал до устройства в приемную семью. Как правило, в таких ситуациях необходимо изменение взыскателя, то есть взыскателем должна стать приемная семья. Алгоритм действий. Шаг первый. Внимательно изучить судебное решение, его резолютивную часть то есть внимательно читать после слова «решил». Судебное решение приемный родитель должен был получить вместе со всеми личными документами ребенка. Шаг 2. Стать правоприемником в исполнительном производстве. Для замены взыскателя необходимо обратиться в суд. Также с требованием о замене взыскателя в суд могут обратиться судебный пристав-исполнитель, стороны исполнительного производства, должник или взыскатель либо лицо, считающее себя правоприемником взыскателя. В силу пункта 1, части 2 статьи 52 Федерального закона от 2 октября 2007 года номер 229 Федерального закона об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель производит замену стороны исполнительного производства на основании судебного акта о замене стороны исполнительного производства правопреемником по исполнительному документу, выданному на основании судебного акта или являющегося судебным актом. Заявление о процессуальном правопреемстве в исполнительном производстве по общему правилу рассматривает суд, выдавший исполнительный документ о взыскании алиментов. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие правопреемство акт органа опеки о назначении вас опекуном, попечителем ребенка. По результатам рассмотрения заявления суд выносит определение о замене стороны в исполнительном производстве. На основании определения судебный пристав-исполнитель производит замену взыскателя. Я хочу обратить ваше внимание на алгоритм участия приемного родителя в вопросах исполнительного производства взыскания алиментов. Алименты – это денежные средства, которые должны поступать на счет ребенка. Они – имущество ребенка. Таким образом, отсутствие контроля за взысканием алиментов с биологических родителей ребенка является нарушением его прав. Не контролируете исполнительное производство – значит нарушаете имущественные права ребенка. Для начала вам необходимо установить, в каком структурном подразделении ведется исполнительное производство. После этого нужно обратиться со следующими заявлениями. О расчете суммы долга по алиментам. О привлечении биологического родителя к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КОАП РФ «Недолжным образом исполнения родительских обязанностей» в случае наличия долга и несвоевременной уплаты алиментных обязательств. С такими заявлениями нужно обращаться регулярно, минимум один раз в год до совершеннолетия ребенка. История из практики. Часто приемные родители и опекуны могут столкнуться с ситуацией, когда историю с алиментами не довели до конца. Дом ребенка или иное госучреждение, лишая родительских прав биологических родителей, не завершает начатое дело, останавливаясь лишь на лишение родительских прав и подшивая решение суда в дело ребенка. Получили статус, на этом все. Вопрос об исполнительном производстве остается открытым. Так, в моей практике недавно был случай, когда ребенок ушел в приемную семью, а родители были лишены прав не больше, ни меньше 14 лет тому назад. Суд вынес решение о взыскании алиментов, но детский дом, Центр содействия семейному воспитанию, не получал исполнительный лист. В судебном деле содержится документ о том, что исполнительный лист направлен почтой, а в личном деле ребенка его нет. Детский дом почтой не получал никаких документов по этому ребенку, и за 14 лет никто об этом даже не задумывался. Приемный родитель, законный представитель ребенка, понимает, что все это время права опекаемого нарушаются, и на это указывает в том числе и новый специалист органа опеки, где ребенок поставлен на учет по месту жительства. Приемный родитель вынужден распутать этот клубок проблем, обратиться в суд с заявлением о смене взыскателя, получить исполнительный лист, возбудить исполнительное производство. Кровные родители получат долг на кругленькую сумму. Судя по их возрасту, они уже давно на пенсии. Что с них можно взыскать? Кто виноват? Другая история под названием «33 копейки». Перед подачей в органы опеки ежегодного отчета опекуна приемная мама получила выписку по номинальному счету ребенка, в которой значилась строчка «Алименты 33 копейки». Но мать ребенка умерла пять лет тому назад. Обратившись в службу судебных приставов-исполнителей, опекун выяснил, что о смерти матери судебный пристав-исполнитель ничего не знает и регулярно отправляет умершие требования об уплате алиментов и рассчитывает долг. Конечно, исполнительное производство было закрыто по факту смерти должника. Правило номер пять. Регулярно контролировать работу службы судебных приставов исполнителей. Получать постановление о расчете долга по алиментам. Принимать меры к привлечению родителей ребенка к административной ответственности по части первой статьи 5.35 КОАП РФ, а в случае злостного уклонения от уплаты алиментов к уголовной ответственности.